Любовью к ним бываю неземною Люблю я макароны И что хотите, делайте со мною Для вас это ерунда Подумаешь, еда Но вы полейте их томатом Посыпьте черным перцем Смешайте с сыром Запейте их вино Поймете вы всем сердцем, какое это чудо Потом вам станет худа Но это уж потом можно персоны Худеют на диете и напрасно Им снятся макароны А надо есть пилюли для лекарства Поет человек простой, хотя и И тебя доктор худо перцем, а также чёрным сыром и молодым вином. И знаю я всем сердцем, что нет на свете блюда вкусней, чем это чудо, рыбнее, чем оно. я смак коротный. говорят, они меня погубят, люблю я макароны. Хотя моя невеста их не любит. Люблю дамам, после жарких танцев, с смешанным сыром и дам запить вином. Поймо да на всем сердцем, какое это чудо. Потом ей будет худо, но это пусть потом. Люблю я макароны, хотя говорят, они меня погубят, а макароны, хотя моя невеста их не любит. Но я их. Подарти на двоих уж ё